Цепляясь за крышу множеством ходильных конечностей, детектив расчехлила машинку, похожую на маленький огнетушитель, прицелилась и выпустила струю огня. Оверли, трясшийся на крыше, как пассажир Форда Т. увидел желтое копье света, скользнувшее по поверхности силового пузыря и поднявшее при этом целый сноп искр. Отлично! пропела фон Бердж. — Еще пару раз и.